Часть вторая. Вскоре после захода солнца вернулся барон. Итак, ты не нашел ребенка? спросил он. Мы и так и сидели у костра, рассеянно глядя на пламя. Мы отправляемся, сказал Ди, стоя прислонившись спиной к дереву. Конь Киборг был рядом с ним, охотник собирался обратно в город, чтобы пополнить запасы. Это довольно внезапный отъезд! прокомментировал барон, огорченно взглянув в сторону Мэй. Дай мне еще один день на поиски мальчика. Не так и не даже мы не смогли скрыть своего удивления, уставившись на аристократа, только что разрушившего их предубеждение. Насколько я понимаю, никто не возражает! спросил он, повернувшись к Ди. Раздался сухой свист древесины, и белая игла воткнулась в землю у ног аристократа, к ней прилагалась какая-то записка. Подняв ее, барон прочитал: Продолжайте свое путешествие, ребенок встретится вам по пути кто оставил это и когда белый кролик принес ее сюда около полудня барон молча смотрел на ди это правда сказал атаки он приколол записку на дверь кареты и чтобы сделать это он встал на две лапы а когда ди вытащил глу кролик взорвался я полагаю не может быть фокусника без кроликов заметил барон усмехнувшись в таком случае нам лучше всего продолжить путь но прежде чем мы это сделаем возможно барон заметил у ткани позади него Белое платье миски было покрыто тусклым свечением, словно это был тонкий туман, окутывающий ее. «У тебя какие-то проблемы?» «О, не стоит беспокоиться обо мне. Я воплощение здоровья», сказала красавица, улыбнувшись. Даже человек был бы обезоружен ее очарованием. Из-за крови, бегущего в её жилах. Выражение лица было таким же, как и всегда, но барон немного сморщил лоб, словно что-то почувствовал. «Что ж, хорошо. Мои слова остаются в силе. Мы немедленно уезжаем». «Для пользы ребенка? с притворным недоверием спросила миска, округлив глаза. «От нашего маршрута будет зависеть жизнь человеческого ребенка? У тебя есть проблемы с этим?» «Не говори чепухи. Я обязана тебе жизнью». «Я ни на мгновение не сомневаюсь в твоем благоразумии». «Тогда верни свою карету. Ночные поездки тоже могут быть приятными». «Но сначала одна вещь», — сказал охотник. Его примечание парализовало всех, и даже пламя, казалось, застыло. «Что же?» Барон посмотрел на Ди и затем быстро взглянул на миску, проследив за взглядом Ди. Прошлой ночью произошел сильный взрыв. Начал Ди, и его пристальный взгляд все еще был сосредоточен на миске. И на месте происшествия была только ты. Окружающая атмосфера нисколько не изменилась. Это невероятный феномен. Что ты видела? Миска положила четыре пальца одной руки на губы, чтобы скрыть тихий смех, и ответила. «Разве где-то происходят невозможные явления?» «Избавь меня от своей глупой болтовни!» «Я пропущу это, как бессмысленный бред полукровки!» Когда она развернулась, чтобы идти к своей карете, ее чувственная фигура застыла, словно пригвождённая к земле. Каждый ощутил клокочущий водоворот неземной и всепоглощающей энергии, связавший аристократку и великолепного охотника на вампиров. Вихрь поглотит одного из них, и что произойдет тогда? Будет это Ди или Миска?» Тревожная аура сужалась и затягивала, напряжение между ними не было ни плотным, ни интенсивным, Это было чистое, сконцентрированное внимание. Бездна между Ди и Миской становилась все более натянутой. Именно тогда барон, раскинув свой синий плащ, крикнул. «Остановитесь!» Своим криком он выпустил поток призрачной энергии. Гадета застрекотали насекомые. «Если вы продолжите, один из вас пострадает!» Сказал барон, взглянув в одну сторону, затем в другую. «Как такой же аристократ, я не могу позволить причинить вред даме!» И я окажусь в действительно затруднительном положении, если должен буду потерять такого превосходного телохранителя. Позволь мне заступиться. «Исходя из того, что я видел, твоя судьба тоже может зависеть от происходящего», сказал Ди, излишне уточнять, что он говорил с бароном. «Ничто не может быть опаснее путешествия с кем-то, кто стал частью чего-то неизвестного». «Не думаю, что степень опасности — это то, что волнует меня в этом путешествии. И не думаю, что это волнует тебя», улыбнувшись, ответил барон. Если я буду вынужден настаивать, чтобы она сопровождала меня, ты уйдешь? Ты главный. В таком случае, я полагаю, у меня есть такие полномочия. Вы оба возвращайтесь к каретам. Мы разберемся с проблемами Ди в другой раз. Объявил Ди твердым тоном. Темноту ночи потревожил ветер. Дорога была не совсем ровной. Дим челся верхом на коне. А за ним две кареты подскакивали вверх-вниз, разбрасывая темную землю и пыль. Но внутри у них все оставалось совершенно спокойно. «Думаешь, миска была одержима чем-то?» — тихо спросил барон с места возницы. «Вероятно, еще в арсенале Талоса. Возможно, разрушителем». Ответил Ди. Несмотря на то, что эхо от стука колеса и копыт стирало звуки разговора, слова достигали ушей мягко и ясно. «Мы проверили её». «У нас нет способа узнать, какими знаниями они обладали в древности». «Это, конечно, опасно сверх всякой меры. Даже знаю что ты, охотник на вампиров Ди, «Будешь сопровождать нас. Но ты кажешься уверенным. Это моя работа. Ты не знаешь страха, не так ли?» Ответа на этот вопрос не последовало. Вместо этого охотник сказал, «С такой скоростью мы достигнем деревни Димли меньше, чем через три часа. Это город-призрак, поэтому мы проедем прямо через него. Вероятно, к рассвету мы достигнем деревни Корма. В какой из них нас будут поджидать наши враги?» «В обеих». Дерзкая улыбка скользнула по губам барона. «Хотя мы это не обсуждали, остается еще одна проблема. Юная леди». Он имел в виду Таки. Она сказала, что была помощницей лорда Йохана. Она друг или враг? «Враг», — сказал Ди, и его ответ не был двусмысленным ни на Йоту. Всё же факт, что он оставил Мэй в её попечении, когда ушел на поиски барона Эхью, показал, что у него были стальные нервы. «Чего я и боялся?» Все, что ответил барон, не желая озвучивать другие, более тревожные мысли. Он осознавал весь риск, когда отправлялся в это путешествие, и хотя это было равносильно побегу с молодым огненным драконом, привязав веревку к шее его матери, аристократ, казалось, вовсе не был обеспокоен. Пожалуй, он был даже благодарен, что есть кто-то, заботящийся о детях. «Интересно, сколько осталось противников?» – рассеянно спросил барон. И охотник тут же ответил. «По крайней мере пять, считая лорда Йохана. А откуда ты знаешь?» «Это число я получил, разделив расстояние, которое нам необходимо преодолеть, на количество нападений. Каждому дается одна попытка, возможно, немного больше, но я думаю, атаки будут продолжаться на протяжении всего пути». «Замечательно!» — ответил барон, и в душе он был по-настоящему впечатлен. Он не знал, было ли это число реальным, но оно совпадало с тем, что он себе представлял. Хотя он нанял Ди, потому что о нем говорили, как о самом великом охотнике на вампиров в истории — Его силы и способности превосходили все ожидания Барона. Молодой человек действительно был достоин того, чтобы называться великолепным демоном-принцем. С другой стороны, возможно, было что-то и в молодом аристократе, чего даже Ди не мог постичь. На протяжении истории было очень мало примеров гуманных человечеству аристократов, и даже их понимание ограничивалось лишь парой конкретных мер, таких как сокращение трудового дня или защита от набегов других аристократов. С наиболее существенным актом жестокости, питьем крови никогда не будет покончено. Даже те из аристократов, кто выражал беспредельное сострадание к людям, вонзали клыки в горло девушек, головы которых только что с любовью поглаживали, и это только укоренило их голод. Не существовало записи об аристократе, который мог бы пробыть рядом с людьми более трех дней и не причинить им вред. В таком разрезе можно было сказать, что барон Балаш заслужил свое место в истории. «Тебе не кажется это странным, Ди?» – спросил аристократ, словно прочитав мысли охотника. Див взглянул на аристократа в синем, сидящего на месте возницы. Ты знаешь, как использовать телепатию? Давным-давно эта способность была сверхъестественным умением, называемым чтением мыслей. Вероятно, этот самый талант позволил барону общаться с Ди из далекого укрытия. Немного возможно, ответил барон. Честно говоря, не могу сказать, что не чувствую безнадежной тоски рядом с ними тремя. Утоляя свой голод искусственной кровью, все, о чем я мечтаю в своем гробу, это человеческая кровь. «Несомненно, то же самое происходит и с миской. Ну-ка, не смотри на меня так. Я все ещё твой работодатель, как и прежде. Будь уверен, даже если бы тебя не было рядом, я бы смог сдерживать себя, пока не достигну своей цели». Глаза Диза блестели, когда он спросил. «Почему?» Вопрос был странным, и было не совсем ясно, мог ли барон полностью постичь мышление того, кто его задал. «Моя мать подверглась определенной процедуре, пока я был в ее утробе», сказал барон. Ветер взвыл, и деревянные колеса пробили землю. Возможно, тучи, кружащие в темном небе, вызвали бурю. Сверкнула молния. Ди спросил, кто проводил процедуру. Вспышка света осветила их лица, и затем прогремел гром. Они находились недалеко друг от друга, и потому ответ барона можно было услышать весьма отчетливо: «Священный прародитель!» охотника опустилась в галоп Кариты тоже устремились вперед. «По этой причине ты направляешься в Краухаузен». «Полагаю, что так». Взглянув вперед, ответил барон. «Моя мать не раз умоляла священного прародителя не проводить процедуру, но Влад Балаш настоял на ней». Ди ничего не ответил. «Ты знаешь, каков был результат, Ди? Как ни странно, я чувствую, что ты понимаешь». Барон поднял правую руку. Верхняя часть его синей перчатки была покрыта броней того же оттенка. Когда от одного из его пальцев раздался звук, похожий на рев двигателя, перчатка и пластина брони скользнули в сторону... «Обнажаю руку и пальцы». Раздался крик. «В чем дело?» Спросил Атаки, тряся проснувшуюся девушку. Моя была ужасно горячей, ее щеки были покрыты слезами и потом, плотно сжатые веки девочки дрожали, и когда она наконец открыла глаза, в них плескался абсолютный ужас. При взгляде на Атаки страх не исчез, и мою уткнулась лицом ей в грудь. «Теперь ты в порядке, ты в безопасности. Приснился кошмар, да?» Спросила Таки, поглаживая плечо девочки, и дрожь, которую она чувствовала, захватила ее в плен печальных мыслей. «Это был Хью! Он был! Его тело просто расплавилось!» — кричала Мэй сквозь рыдания. «Это было страшно! Настолько страшно! То, что произошло с его телом!» «Это был сон! Просто дурной сон!» — успокаивала девочку Таки, нежно поглаживая ее волосы. «Я уверена, что теперь твои сны будут лучше!» «Дурные сны не сбываются, ты же знаешь». Тихо закрыв глаза, она добавила «так же, как и хорошие». Но мои не услышала ее.